Глава 14 «Тебя никто за язык не тянул. Даже не зная, в который раз за сегодня развел я руками. Я предлагал делить добычу поровну, но ты сам предложил такой вариант. Не знаю, зачем сейчас оправдываюсь перед этим наглым подобием командира группы, но ведь все и правда честно. Я, как целитель, могу назначать любые цены на свои услуги, тем более в таком прорыве». В чем особенность светлых прорывов, так это в подлости населяющих его монстров. Они вряд ли смогут убить группу достаточно сильных системщиков и будут наносить незначительный урон. Но глаза... Я, даже сидя в сварочной маске вдали от сражения, был вынужден несколько раз подлечивать свои глаза. Мало того, свет настолько яркий, что слепит даже при закрытых глазах. Собственно, Дух Света хорошенько смог потрепать группу, но с ним в итоге справились. Причем, можно сказать, вслепую. Коля разрубил бедного монстра на куски, при этом чуть не прикончив одного из своих товарищей. — Ну что, долго мне ждать? — возмущенно прокричал командир отряда, выдергивая меня из глубоких раздумий и возвращая в реальность. — Ничего подождет. Вся группа сейчас сидит и отдыхает, а я аккуратно собираю в баночку из-под тушенки эссенцию света. Надеюсь, там не начнется какая-то химическая реакция с остатками тушенки. Хотя я вроде промыл, и все должно быть хорошо. «Целитель, ты чего не отвечаешь?» — забеспокоился Коля. «Ребята, вы его видели вообще? Может, пока отвлеклись на духа он там сдох?» «Я сам ничего не вижу!» Пробубнил щитовик, продолжая потирать глаза. «Меня выжгло сразу, вообще бой не видел, только удары получал». «Целитель!» — завопил стрелок. «Эй, предлагаю две линзы, если вылечишь меня первым». «А я три!» — возмущенно прокричал мечник. «И пять кристаллов!» «Ну да, без моей помощи они отсюда не выберутся». Прорыв находится довольно далеко от города, и вслепую не добраться. «Так, а что я хотел сделать?» «Правильно!» «Система? Мне сердце уничтожить вручную или с твоей помощью?» «Просто видел, как ребята копошились в интерфейсе тогда, в земляном прорыве». «Хорошо, что спросил». Ты можешь уничтожить сердце прорыва любым удобным для тебя способом, но награду за задание получишь только, если сделаешь это с моей помощью. Потом, хоть и расшибай, мне без разницы». «Вот так, значит. А как уничтожить его при помощи системы?» «Уже пару минут кручусь вокруг витающего над землей кристалла и не могу придумать, с какой стороны к нему подойти. Разумеется, кристалл этот белого цвета и ярко светится, Но я ведь в сварочной маске, мне все нипочем. Бить сердце прорыва не хочется, ведь в таком случае все оставшиеся твари сразу рванут сюда. И если я смогу убежать, то этих бедолаг точно сожгут заживо. Я зол на них, очень, и у меня с ними личные счеты, но мучительную смерть они все равно не заслужили. Все-таки справедливость не равна безудержной тупой мести». Уничтожить сердце прорыва света третьего ранга, да или нет? А всего-то надо было прикоснуться к кристаллу. Система, так сложно было об этом сразу рассказать. Да уничтожай уже сердце, и я пойду домой. Выполняется уничтожение. Не забывай о своем аспекте. Что? Аспект? Удивился я, и в этот момент кристалл начал распадаться на куски, а те, в свою очередь, буквально взорвались белесой мерцающей пылью, что разлетелось по всему прорыву и начала медленно оседать на землю. Я не сразу среагировал и обратился к аспекту уже когда часть пыльцы успела осесть на землю и моих временных боевых товарищей. И ведь тренировался же с этим поглощением, что только не делал, и энергию пропускал по каналам, как учили в интернете, и чакры всякие раскрывал, и сидел у открытого окна и впитывал кожей в воздух, но так до конца и не понял, каким образом работает мой аспект. Облако мерцающей пыли тем временем разлеталось все дальше, какая-то часть падала на меня и с приятным покалыванием впитывалась в кожу. Странное чувство, конечно. «И хорошо, что у меня есть хоть какое-то время на эксперименты». Закрыл глаза, снова обратился к системе и попытался уже через нее активировать аспект. Тоже все глухо. Мол, тренируйся пользоваться своими примочками сам. «Да, ты должен это почувствовать, и сейчас самый подходящий для этого момент. У тебя секунд двадцать, не больше. Просто напрягись и втяни в себя всю эту долбаную пыльцу». Наставления системы ничем особо не помогли, но я все же попытался напрячься. Сложно, когда даже не понимаешь, что именно надо напрягать. Источник, вполне вероятно, в одной статье читал, что где-то в области солнечного сплетения располагается магический орган, и именно там вырабатывается и хранится та самая энергия. Что ж, начнем с этого и попробуем его напрячь. Получен уровень плюс один. «Не знаю, как и почему, но в какой-то момент я притянул чуть больше пыльцы, и она сразу впиталась мне в живот. Ну-ка попробую еще раз». «Получен уровень плюс один». «Вот это совсем другое дело!» «Система могла бы и поточнее объяснить, что мне надо делать». «Облако начало словно примагничиваться ко мне, и теперь пыльца со всей территории прорыва начала тянуться в мою сторону. Да, большая часть все равно оседала на пол» но около четверти от всей массы все же удалось впитать. Получен уровень плюс один. «Погодите», — послышался голос Коли. «Мне кажется, или я получил опыт?» «А я думал, что мне показалось», — задумчиво проговорил Щитовик. «Это что же получается?» «Целитель, падла! Ты там сердце, что ли, разбил?» — заверещал командир группы. «Я же тебя закопаю! Это мой прорыв, и весь опыт тоже мой!» «Мужики, а чё нам делать-то? Я ж не вижу ни хрена!» — простонал Стрелок. «Как мы возвращаться-то будем?» «Насчёт этого вы можете не переживать, я же не злодей какой-то. Будем считать, что компенсация выплачена в полном размере, и теперь мы квиты». Так что, убедившись, что все кристаллы собраны, и не обращая внимания на крики и возню слепых системщиков, я тихо подошел к щитовику и положил ему руку на плечо. «Как вернетесь в город, сможете обратиться к любому целителю, и он поможет вам вернуть зрение», — проговорил ему на ухо. Глыб льда и ледяных кристаллов как раз хватит на оплату его услуг. Сразу активировал крохотное исцеление и коснулся правого глаза щитовика, после чего развернулся и побежал прочь. «Погоди», — опешил тот, — «какие еще глыбы? Ты откуда об этом знаешь?» «Что? Что там?» — завертел головой Коля. «Чего орешь? О каких глыбах?» «Колян, этот целитель только что подошел ко мне и про тот случай рассказал!» Испуганно пролепетал здоровяк. «О, я снова вижу! Он убегает в сторону леса!» «Так догони его, придурок!» «Как я его догоню? У меня один глаз видит, и то еле-еле!» У них началась очередная перепалка, но я уже не оборачивался. Пусть поссорятся пока, а потом все равно соберутся и вместе пойдут к машине. Уверен, щитовик сможет провести их за ручку, а там уже за руль сядет кто-нибудь из грузчиков». Все-таки зрение здоровяку я восстановил не полностью, а только чтобы этого хватило на выход из прорыва. Впереди меня ждет очередное приключение, но я примерно так и планировал. Что может быть интереснее, чем прогуляться через дикие земли, да еще и в одиночку? Да, здесь водятся дикие звери, да, можно встретить случайного монстра из прорыва, но это не страшит меня, ведь я не безоружен». «Мразь!» — послышался истошный, пронизанный болью вопль. «Мой меч!» «Ну да, без оружия отправляться в такой поход было бы совершенно глупо. И пусть я не мастер клинка, но как минимум знаю, какую сторону надо направлять на врага, а за какую держаться. В моем случае этих знаний достаточно, остальное уже пойму в процессе». Хотя, скорее всего, этот меч мне все равно не пригодится. Почему? Ну так совсем скоро я получу награду за ежедневное задание. Редкий артефакт, который поможет мне уничтожать своих врагов одним взглядом. Даже интересно, что это будет. Система точно знает, как я отношусь к дробящему оружию. Против лома нет приема, да и против молота вряд ли у кого найдутся аргументы. А может это будет посох? Его так-то тоже можно использовать как дубину, да еще и довольно длинную Ладно, не буду гадать, но уверен, что система действительно приготовила мне что-то особенное Что-то, о чем я давно мечтаю и пока не могу купить Потеряться в лесах тоже не боюсь, ведь я заранее скачал карту местности А определение местоположения на моем телефоне работает при помощи каких-то магических технологий безотказно Разве что связи нет, но мне и позвонить-то некому. Следующие несколько часов я просто шел в нужном направлении и периодически прислушивался к звукам. Спустя еще какое-то время послышался рев мотора и в трех сотнях метров мимо проехал наш вездеход. Значит, они все-таки смогли выбраться, и я все сделал правильно. Может, хоть после такого урока они что-то переосмыслят и станут нормальными». А если нет, ну, я сделал все, что мог. Сам с ними больше не буду иметь дел в любом случае, да и они вряд ли захотят. До самого вечера я спокойно шел, любуясь красотами природы. Пару раз прямо из-под ног выскочил заяц, вспорхнула небольшая стайка птиц. Некоторое время за мной с безопасного расстояния наблюдал лось, но подходить ближе не рискнул ни он, ни я. Две сотни лет назад в этом мире появился первый прорыв, и поначалу людей хватило паника. Еще бы, ведь монстров практически не брали пули, и приходилось бить их из крупного калибра. Также вместе с первым прорывом прямо в тот же день пришла система. Перед глазами у каждого жителя планеты появился совершенно непонятный интерфейс, и этому не последовало никаких объяснений. Просто пользуйтесь, хвалите великую светлую систему и принимайте новые правила игры. Выбора-то все равно нет. Не знаю точно, многих ли система в дальнейшем отключила от своей программы, но за две сотни лет бессистемных людей не осталось. Население сократилось в несколько раз, городов стало значительно меньше, ведь люди были вынуждены сбиться в кучу, чтобы хоть как-то противостоять монстрам из прорывов. Ну и все. Теперь живут вот так. Сидят в своих городах, а о том, что творится в диких землях, предпочитают не думать. Там, где прорывы давно перешли на высочайший ранг и где правят магические монстры. Туда добираются лишь единицы, но зато каждая вылазка заканчивается или богатейшей добычей, или смертью храбрецов. Когда-нибудь и я прогуляюсь подальше от города — Очень уж интересно, чего там полезного можно найти и каких монстров можно встретить. Но всему своё время, сперва стоит обосноваться в городе и набрать достаточно опыта. И этот поход тоже можно использовать в качестве тренировки. Солнце уже клонилось к горизонту, так что я выбрал полянку поуютнее и решил организовать там ночлег». Вряд ли кто-то будет искать меня так далеко от города, да и моим недоброжелателям сперва надо полечить зрение, а это они смогут сделать только завтра. Срочный вызов целителя в городе стоит тысячу рублей, и это только за то, чтобы он проснулся и приехал. Остальные услуги тоже идут по двойному тарифу, так что вряд ли они на это согласятся. Используя исключительно отборный мат, собрал палатку буквально за полчаса. Ну почему так трудно положить инструкцию? Они у своей светлой системы этому научились. В моем мире палатки собирались немного по-другому, и я даже никогда не задумывался, что эту конструкцию можно настолько усложнить. Но зато с разжиганием костра не было никаких проблем». Выложил из рюкзака сухое горючее, накидал сверху дров и несколько раз применил навык «Искра». Все, зажигалка не нужна. При должном усердии можно было обойтись и без горючего, так что огонь я теперь могу добыть в любых условиях. Эх, давно не сидел вот так в тишине на свежем воздухе. В глазах пляшут языки пламени, потрескивает костер а над головой прозрачное чистое небо, усыпанное миллиардами ярких звезд. И воздух, этот ни с чем не сравнимый аромат свежести, слегка приправленный дымом от костра, хочется вдыхать бесконечно до головокружения и потемнения в глазах. Живя в городе, перестаешь замечать этот постоянный шум, который так или иначе давит на тебя каждую минуту. И понимаешь это только в такие моменты, когда вокруг, на многие километры, нет никого вокруг. Хруст. Так, ладно, кто-то есть. Тихий хруст донесся откуда-то со стороны зарослей, и я сразу забыл про всю эту красоту вокруг. Ну, звезды и звезды, прикольно, конечно, но я теперь лучше буду смотреть в темные заросли. Там явно что-то поинтереснее сидит. «Еще полчаса я не отрывал взгляды от кустов, но там больше ничего не хрустело и не шевелилось, так что пришлось начать заниматься ужином. Из рюкзака выудил банку тушенки, остатки хлеба, консервный нож, пару ломтиков соленого вяленого мяса и все это разложил на чистую тряпочку. «Отлично!» Сейчас тушенка погреется у огня, хлеб на палочке покроется хрустящей корочкой, и можно будет устроить пир. А в лесочке там, может, просто ветка упала с дерева, и я теперь сижу, держусь за меч. В общем, не стоит так перестраховываться, лучше плотно поужинаю и перейду к получению награды. Или, может, стоит сперва добраться до дома... Как-никак, если система подарит мне молот весом в 20 килограмм, мое путешествие слегка усложнится. Ладно, решим. Тем более, что тушенка уже вот-вот забурлит. Горячий поджаренный хлеб уже готов, а слюна бьет фонтаном из каждой железы. Чтобы желудок не переварил сам себя в ожидании чего-то вкусного, лучше закину в рот хотя бы вяленое мясо. Эй! Возмутился я, поняв, что мяса нет. Точно помню, что было, сам ведь выкладывал из рюкзака, а теперь на том месте пусто. Послышалось из тех же кустов ехидное хихиканье какого-то мелкого зверька. «Я тебе сейчас покекаю!» — крикнул я в кусты. «Одно дело сидеть бояться неизвестного монстра в зарослях, и совсем другое, когда этот монстр спер у тебя мясо. Тут уже не до опасений». Пусть лучше выйдет сразиться со мной. Нет, выходить не хочет. Но я ведь опытный охотник, так что знаю, что животное надо просто замотивировать. Потому достал еще кусок мяса и положил на тряпочку, после чего принялся внимательно следить за своим имуществом. Черт! Совсем забыл, что тушенка стоит на огне, и теперь она закипела, начав выплескивать из банки жир. Получил ожог пальцев, но спас свой ужин от пламени, так что теперь можно достать вилку и... «Вот ты падла какая!» — крикнул в кусты, так как вяленое мясо опять пропало. Ки -ки -ки! ответил мне взаимностью зверек, и на этом мы решили пока прекратить беседу. «Он ест мое мясо, я ем тушеную оленину с хрустящим хлебом, и всем хорошо!» Но если зверек параллельно думает, чтобы у меня еще такого украсть, я усиленно размышляю над планом поимки гаденыша. Интересно, а он сам вкусный? Пока гулял по туристическому магазину, набрал всякой мелочи, которая может пригодиться в походе. В том числе прихватил моток прочной веревки и несколько метров тонкого гибкого металлического шнура. Вот с этим и начал колдовать сразу, как покончил с обедом. Из жестяной банки сделал сигнальную ловушку, установил несколько растяжек, затем расстелил чистую белую тряпку прямо на траве, а сверху положил последний кусок вяленого мяса. Казалось бы, выглядит как подарок, но если зверек позарится на бесплатное угощение, обязательно попадет в петлю. Кто-то назвал бы это браконьерством и жестоким обращением с животными, Но что делать, если само животное так жестоко ворует у меня последние запасы пищи? Мне до города еще пару дней идти, а ловить зайцев я пока не научился. Придется голодать, а это может замедлить мое развитие. С мыслями о мести злому гаденышу я забрался в палатку и спокойно уснул. Можно не беспокоиться о том, что я просплю все веселье и не услышу, как зверек попал в мою хитрую ловушку. «Все-таки в этом мне поможет ясное сознание. А как поймаю наглеца, сразу поднимется настроение, и можно будет выбрать награду за задание». Это не срочно, и система сама сказала, что можно это сделать в любое удобное время. Так и получилось. Буквально через пару часов я явно услышал недовольное кряхтение. Пойманный зверь пытался вырваться из-за подни, Но извини, выхода нет. Как не тушься, тебе не выбраться. Куда тебе, глупому зверьку, до уровня интеллекта верхушки пищевой цепочки? Человек не зря заслужил это гордое звание, и животным остаётся это только признать и смириться». «Ладно, гордость, конечно, меня уже переполняет, но почему кряхтение прекратилось? Он что, уже сдох? Как-то слишком быстро?» Да и я не хотел сразу убивать наглеца, думал сперва посмотреть в его бесстыжие глаза и, возможно, просто отпустить. Разумеется, если зверек окажется достаточно милым. Я же не изверг какой-то, просто брать и убивать всякую живность. Вот же мразь какая! Я только вылез из палатки, а настроение сразу испортилось. Теперь понятно, почему зверек так кряхтел». И тужился он не для того, чтобы выбраться из петли. Ловушка моя как раз не сработала, а вот мясо пропало, и теперь на его месте лежит что-то другое. Ответный подарок зверька, можно сказать. То, что осталось от съеденного им мяса. «Система!» Я уселся около догорающего костра и подкинул немного веток в огонь. «Давай сюда свою награду!» Вдруг она подарит мне системный капкан. Глядя на оставленную зверьком кучу, теперь уже не так хочу получить боевой молот. О, созрел? Давно пора, ведь вещь и правда очень нужная. Получить награду? Да или нет?